Не могу сейчас видеть Марго. Все, кажется, она вот-вот скажет «Папа, ты сломал мне жизнь». Я сперва даже раскаивался, что устроил ту сцену. Но, с другой стороны, зачем ей этот журналистишка? И он же бросил ее, мерзавец. Она еще слишком юна, чтобы жить с таким. Да, наверное, еще не вошла во вкус. Молоденькие редко что-то понимают в плотской любви. Правда, аргументы у него уж больно убедительные. Тьфу, как подумаю, что он мою Марго, а она хороша. Ах, как она хороша была, когда сидела, прикрывшись руками. Эти мысли надо гнать от себя. Это грех уже непростительный. И все-таки я слишком импульсивен. Нельзя было так. В конце концов, Марго уже совершеннолетняя. Тошка задумалась. Что же такое там произошло? По-видимому, дед застал маму в постели с каким-то журналистом. Девочку затошнило. Она перелистала тетрадь назад, но об этом случае ничего не говорилось. Там были рассуждения о том, как странно, что женщину, благодаря которой он опять начал сочинять музыку после смерти жены, зовут Музой. И еще о том, что Руза и Муза рифмуются. Тошка открыла другую тетрадь. Марго вчера заявила мне, что ждет ребенка. И так на меня посмотрела, что все возражения застряли у меня в глотке. Она не простила мне той истории. Хотя прошло уже столько лет, и я не посмел ничего возразить. Напротив, залепетал, что, слава богу, теперь я смогу ей помочь материально. А когда она сказала, что хочет забрать из Тбилиси теток, я даже обрадовался и подумал, что моя любовь к Энн давно умерла. Да, конечно, Энн — это Нуцико. Ничего себе! Тошка перевернула еще несколько страниц. Я боялся встречи с Энн здесь, в моем доме, и не зря боялся. Приехала старая высохшая женщина, прокуренная, вся воплощенный укор. Хотя она никогда ничем меня не укоряла, у нее слишком развито чувство юмора. Но мысль о том, что я буду постоянно видеть ее здесь, показалась мне ужасной. Слава богу, она вчера объявила, что уезжает во Францию преподавать. Конечно, она поняла мои чувства. Или я ей стал неприятен. Я ведь тоже уже старею, я старше нее. Но я еще полон сил, я еще мужчина, а она уже старуха. Какую жестокую шутку сыграла с нами жизнь. Но я сейчас добираю то, чего был лишён в молодые и зрелые годы. А она... Ей уже ничего не добрать. Хотя, как посмотреть? В профессиональном смысле для неё приглашение во Францию, вероятно, очень существенно. И слава богу. Я, правда, теперь редко бываю в Москве, но всё равно. Я рад, что она уедет. а вот Элечка, «Чистая душа. Чудесное существо. Она так счастлива, что у Марго ребенок, что она будет его растить, что опять у нее семья. Хорошо хоть кто-то рядом счастлив». Марго даже не ответила мне, кто отец ребенка. Вообще, с тех пор, как она вытащила меня из нескольких депрессий, она забрала надо мной большую власть. Но я так люблю ее, что с радостью покоряюсь. она добра «Бесконечно добра». Я побаивался говорить ей о том, что хочу купить домик в Финляндии, но она поддержала меня всецело и даже помогла с оформлением. Меня ведь легко надуть. Это красота природы, сказочный голос Асты, поющий мою музыку, позднее признание. Могу сказать, что я почти счастлив. «Почему почти?» Вероятно, потому что большая часть жизни прошла в изоляции от мира, и я, как музыкант, многого по этой причине просто не успел. Кстати, это Марго объяснила мне, что лучше поздно, чем никогда, что надо полной мерой наслаждаться тем, что дано, а не лить бессмысленные слезы над загубленным прошлым. Наверное, лучшее, что я создал, это Марго». Но я виноват перед ней безмерно. Как-то я рассказал о той сцене Асте. Она спросила, «Неужели дочь простила тебя?» И я с легкой душой ответил, «Да, простила. Она любит меня не меньше, чем я ее». И тогда Аста сказала эту фразу, «Значит, лучшее, что ты создал, твоя дочь». Я удивился, что Марго назвала дочь Викторией. Мне бы хотелось, чтобы внучку звали Этери. Но, видимо, Виктория — это победа Марго. Победа над чем или над кем? Может быть, надо мной? Да нет. Скорее всего, над мужиком, сделавшим этого ребенка. Она ничего о нем не говорит. Никогда. Новорожденный я Викторию не видел. Был в Австралии с концертами. Сейчас ей уже семь месяцев. Это... Прелестное существо, черноглазое, смугленькое, улыбчивое. Увидела меня, заулыбалась, пошла на руки, схватила за нос, стала смеяться. Ужасно напоминает маленькую Марго, и я уже люблю ее. Дома ее зовут Тошкой. Милое имя. Уверен, вырастет красавицей. Марго-молочина. Сильная, смелая. Жаль, у нее нет мужа хотя я, стыдно признаться, рад этому. У нее мало свободного времени, но она всегда находит час-другой, чтобы поговорить со мной, развеять какие-то сомнения и страхи. Я не так давно купил дачу, а она уже превратила ее в семейное гнездо. Здесь старомодно, уютно, именно так, как я люблю. Здесь пахнет Элечкиной стрепней, а что может быть вкуснее Элечкиной стрепни? Вот уж объездил за эти годы почти полмира. Бывал в лучших ресторанах даже у знаменитого Максима. Но вкуснее Элечкиных яств нет ничего. Кстати, у Максима я был с Энн. Не удержался. Позвонил ей, когда был в Париже. Решил проверить себя. Она пришла. Очень элегантная. Впрочем, у нее всегда была элегантная стать. Дело не в тряпках, она не одевается в модных домах. Смотрел на нее, пытался вспомнить то сумасшествие свое, ту бурю чувств, одни воспоминания. Она умна, образована, как всегда, иронична. говорить с ней удовольствие, но чувства остыли. У нее, вероятно, тоже. Глупо, что мы так ни разу и не переспали. «Нифига себе!» — подумала Тошка. Я спросил ее, не жалеет ли она об этом. Она молча смерила меня насмешливым взглядом и ответила. «Саша, я ни за что не стала бы спать с мужем моей сестры. Ну, а любить тебя никто не мог запретить мне. Я любила. И, слава богу, совесть моя чиста перед памятью Этери». Тогда почему же ты уехала во Францию не осталась жить у нас? Потому что я хотела этого. Потому что мне было это интересно. Разве ты не заметил еще, не понял, что я всегда поступала так, как хотела? Ты лукавишь, Нутца. Я знаю, ты хотела спать со мной. Но твои моральные принципы оказались выше нормального человеческого желания. саша «Я знаю одно. Ты все-таки любил меня. Любил много лет. А если бы я спала с тобой, твоих чувств хватило бы от силы на год. Поверь, платонические отношения подчас бывают куда лучше и красивее плотских. И уж точно долговечнее. Она утешается этим. Что ж, пусть. Да, я любил ее». Много лет она была для меня, наверное, главной женщиной в жизни. Черт побери. В тот момент ее слова вызвали у меня только раздражение. А вот стал писать, и вдруг понял, она права. Она уже старая и всегда заботилась о душе. А я боюсь, что в мире ином друг друга мы не узнаем. Я погряз в грехах, а она... Но мне рано еще думать о душе. Я еще мужчина. Действующий мужчина. И это сейчас главное. Я не слишком верю в загробную жизнь. А она пусть утешается своей чистой совестью, если нечего вспомнить на склоне лет. Обалдеть! Ну и Нуцеко! Как я люблю ее! Она самая лучшая! Но я никогда... Ни за какие ковришки ни слова ей не скажу о том, что знаю. Хорошо, что я прочла эту тетрадку, а то думала бы, что моя нуца крутила роман с дедом за спиной бабушки. А там была просто великая любовь. Как это романтично, как красиво и как несовременно, когда все трындят про секс. А для деда, похоже, секс-отправная точка. он он тут уже старый, а все равно... Он мужчина, и горит оно всё синим пламенем.